Глава двадцать седьмая. Костер. На следующее утро воины выспались, отдохнули и поели. Тогда умслопогас собрал их и выразил им благодарность за мужество, с которым они завоевали славу и скот. Воины были веселы, мало думали о погибших и громко запели хвалу ему и галац. Когда пение окончилось — Он слобога снова обратился к ним с речью, в которой повторил, что победа их велика и завоёванные стада бесчисленны. Но он прибавил, что чего-то не хватает в этой победе. Нет той, которая предназначалась в дар царю Дингану и из-за которой произошла вся война. Где лиле Вчера ещё она была здесь, одетая в плащ воина, со щитом в руках. Об этом он слыхал от пленных. Так где же она теперь? Воины отвечали, что не видели её. После их ответа заговорил Галац, как было условлено между ним и Умслопогосом. Он рассказал, что в то время, когда они приступом брали пещеру, он видел, как один из воинов в пещере кинулся на воина врага с намерением убить его. Но при его приближении тот, кому угрожала смертельная опасность, бросил свой щит, прося о пощаде, и галатцы увидел, что то не галакаций, а очень красивая девушка. Он крикнул воину не трогать ее, так как издан был строгий приказ не убивать женщин, но воин, опьяненный пылом сражения, отвечал, что будь то мужчина или женщина, враг должен умереть, и заколол ее. Видя это, он галац и в ярости подбежал к этому человеку, ударил дубиной и убил его. — Ты хорошо сделал, брат, — отвечал Умслопогас. — Пойдем же туда и посмотрим на мертвую девушку. Может быть, это лилия, что будет весьма несчастлива для нас. Не знаю даже, как об этом известить Дингана. Вожди последовали за Умслопогосом и галатцы до того места, куда положили девушку, и рядом человека из племени Секиры. — Все, что рассказал волк, брат мой. — Правда, — сказал Умслопогос, размахивая факелом над лежащими трупами. — Без сомнения здесь лежит та, которую называли Лилия, и которую мы хотели завоевать. — Да. Рядом с нею лежит тот глупец, который убил её и сам пал от удара палицы. Некрасивое заречье. Печальная повесть, которую придётся мне рассказать в крали Дингана. Но что случилось, случилось. Изменить мы ничего не можем. Девушка, которая была красавицей среди красавиц, не слишком-то хороша теперь. Пойдём и он быстро удалился потом приказал завяжите эту мёртвую девушку в воловью кожу покройте солью и мы унесём её с собой приказание это было исполнено вожди ему отвечали вернётно всё случилось как ты говоришь и мы ничего изменить не можем денган обойдётся и без невест говорили это все за исключением того человека, который командовал стражей в то время, когда умслапогас, галаций и третий их спутник вышли из пещеры. Этот вождь ничего не отвечал и не сообщал никому своих мыслей ему казалось что он ясно видел трёх а не двух людей выходящих из пещеры ему казалось также что плащ покрывавший третьего человека раскрылся когда тот проходил мимо него что под плащом он увидел облик прекрасной женщины и блеск женских глаз больших и тёмных подобных глазам серны Этот же вождь заметил, что Булалио не призвал никого из пленных, чтобы признать в убитой девушке Лилию, что факел колебался взад и вперед, когда освещал ее, хотя рука убийцы никогда не дрожала. Все это вождь подметил и не забыл. Случилось же так, что позже, во время обратного путешествия, отец мой... Умсло Погусу пришлось сделать строгое замечание этому вождю, который хотел отнять у другого его долю военной добычи. Он резко поговорил с ним, лишил командования его частью и назначил другого на его место. Кроме того, он отнял у него скот и отдал тому, которого тот хотел ограбить. Благодаря этому событию, хотя наказание было заслуженное, Вошь этот всё более и более думал о третьем человеке, который вышел из пещеры и более в неё не вернулся, который имел облик прекрасной женщины. В тот же день Омслапогос направился к царю, в котором жил Динган. С собою они вели большое количество скота в подарок Дингану и множество пленных молоденьких женщин и детей. Умслапогас хотел умилостивить сердце Дингана, так как не мог привести ту, которую обещал, Лилию, цветок из цветков. Будучи осторожным и мало веря в доброту царей, Умслапогас, как только достиг границ Зулуланда, отослал лучший скот и самых красивых девушек и детей в край народа Секиры у горы привидений тот кто раньше был начальником стражи и стал простым воином заметил также и это В одно прекрасное утро я мог посидел в крале в обществе Дингана. Я продолжал служить ему, хотя он ни слова не сказал мне с той минуты, как я предсказал ему, что из крови белых людей, погубленных им, вырастет цветок его смерти. Ум слабого сже вошёл в краль Дингана на следующий день после избиения Амабоонов. Настроение Денгана было мрачное, и он искал случаи, чем-нибудь развлечься. Он вспомнил о белом человеке молитвы, который явился в край для того, чтобы научить народ зулусов поклоняться другим богам, чем Ассигаи и цари. Он был хороший человек, но учение его не привилось у нас. Мы даже с трудом понимали его. Индунам также учение его не нравилось. Им казалось, что оно ставит начальника над начальником, царя над царём и учит миру тех, чьё ремесло война. Денган послал за белым человеком, чтобы завести с ним беседу. Денган считал себя самым умным из людей. Лицо белого человека было бледное, он был свидетелем того, что случилось с бурами А так как сердцем он был кроток, то подобные зрелища были ему ненавистны. Царь пригласил его сесть и сказал ему: "Недавно ты рассказал мне о богненном месте, куда отправляются после смерти люди, которые совершили злые поступки при жизни. Известно ли твоей премудрости, находятся ли там мои предки?" "Я не могу узнать этого, царь." отвечал доктор Малитов. Я не могу судить о поступках людей. Я только говорю, что те, кто убивает, грабит, притесняет невинных и лжесвидетельствует при жизни, отправляются после смерти в огненное место. Насколько мне известно, предки мои совершали все эти поступки. И если они находятся в этом месте, то и я отправлюсь туда. Я хочу после смерти соединиться с отцом и дедом но я думаю мне удастся избегнуть огня если я попаду туда каким образом царь денган хотел подставить ловушку доктору молитвы в центре той открытой площади где совершилось нападение на буров он велел воздвигнуть огромный костёр Снизу лежал хворост, а на хворости бревна и даже целые деревья. Таким образом, среди площади находилось в азов шестьдесят сложенных сухих дров, отец мой. — Ты увидишь сам белый человек, — отвечал он и приказал слугам поджечь кругом валежник. Затем он призвал тот полк юношей, который оставался в краале. Кажется, воинов была тысяча и ещё полтысячи не более тех самых, которые перебили буров. Огонь начал ярко разгораться. Полк вошёл и стал рядами перед Динганом. В то время как все юноши вошли и заняли свои места, костёр представлял одно огромное ревущее пламя. Хотя мы сидели в ста шагах от него, жара была невыносима, когда ветер дул в нашу сторону. Скажи, доктор Малитвы, неужели огненное место жарче этого костра? спросил царь. Белый человек отвечал, что ему неизвестно, но что костёр действительно горит жарко. Я покажу тебе, как я выберусь из огненного места, если мне суждено будет лежать на таком огне, хотя бы он в 10 раз был больше и жарче. Слушайте, дети мои, восклицал он, вскакивая с места и обращаясь к воинам. Вы видите этот костёр? Бегите и затопчите его своими ногами. Где теперь бушует огонь, пусть останутся чёрная зола и уголья. Белый человек поднял в ужасе руки и стал молить Денганъ на отменить своё приказаніе, которое повлечёт за собой смерть многихъ людей. Но царь велелъ ему замолчать. Тогда тотъ поднялъ глаза к верху и стал молиться своимъ богамъ минуту воины в недоумении смотрели друг на друга огонь бешено ревел пламя высоко поднималось к небу а над ним и вокруг него плясал горячий воздух но начальник отряда громко вскричал велик наш царь слушайте царя отличающего вас вчера мы уничтожили амабуонов но то был не подвиг они были безоружны Вот враг более достойный нашей доблести. Дети, выкупаемся в огне. Мы с верепей огня. Велик царь отличающий нас. Закончив свою речь, он кинулся вперёд, и ряд за рядом с громкими криками кинулись за ним воины. Они действительно были храбры. Кроме того, они знали, что если впереди их ждёт смерть, смерть ждёт и тех, которые останутся позади. Лучше умереть с честью, чем со стыдом. И потому они пошли вперед весело, как на сражение, под предводительством своего вождя, и запели «Ингомо» воинственную песнь Зулусов. Вот вождь приблизился к ревущему огню. Мы видели, как он поднял щит, чтобы защититься от жара, потом он исчез и... Он прыгнул в самую середину костра, и едва ли впоследствии был найден его труп. За ним последовал первый ряд воинов. Они шли, ударяя по огню щитами из воловьей кожи, вытаптывая его босыми ногами, вытаскивая полыхающие брёвна и откидывая их по сторонам. Ни один человек первой роты не уцелел, отец мой. Они падали, как мотыльки, налетавшие на свечу. А упав они погибали. За ними шли другие роты, и в этой битве счастливы были те, кому последнему пришлось сразиться с врагом. Вскоре густой дым смешался с пламенем, огонь всё уменьшался и уменьшался, а дым всё увеличивался. Люди, почерневшие, без волос, голые, обожженные, с пузырями от ожогов, шатаясь, выходили из противоположного конца костра и падали там и сям на землю. За ними шли другие. Пламя исчезло. Оставался только дым, в котором неясно двигались люди. И вскоре, отец мой, все кончилось. Они победили огонь. Последние семь рот почти не пострадали, хотя каждый воин прошёл сквозь костёр. Сколько людей погибло? Не знаю. Их не считали. Но умершими и ранеными полк потерял половину людей, пока царь не завербовал в него новых. Видишь, доктор молитвы, сказал смеясь Динган. Вот как я избегну огня той страны, о которой ты рассказываешь, если впрочем она существует. Я прикажу своим войскам затоптать огонь. Белый человек ушёл из Краля, говоря, что более не станет учить зулусов. Вскоре он покинул страну. После его ухода убрали сгоревшие дрова и мёртвых людей. Обожжённых же стали лечить или добили их ссмотря по ожогам, а те, которые мало пострадали, явились перед царём и славили его. Надо дать вам новые щиты и головные уборы, дети мои, сказал Тинган. Щиты почернели и съёжились, а головных уборов из волос и перьев осталось очень мало. Да, заметил снова Динган, смотря на оставшихся в живых воинов. Бориться будет легко и дёшево в том огненном месте, о котором рассказывает белый человек. Он приказал принести пиво для людей, которых от сильного жара мучила жажда. Может быть, отец мой ты не догадываешься, что я рассказал тебе это событие, потому что оно имеет отношение к моей истории. Не успело всё ещё свершиться, Как явился гонец с докладом, что Булалео вождь народа Сикиры и его войска стоят у Кралей, вернувшись с богатой добычей, перебив галакацев в Свацеланде. На мгновение воцарилось молчание. Потом издалека, из-за высокой изгороди большой площади послышались звуки пения из- сквозь ворота краля вбежали два высоких человека они добежали до половины площади и внезапно остановились при их остановке горячая зола от костра взлетела под их ногами маленьким облачком за своими вождями вошли воины народа сикиры вооружённые только короткими палками неожиданно для всех умслапого поднял топор И бегом кинулся вперёд, а за ним устремилось его войско. Они мчались прямо на нас. Перья на их головах вздымались по ветру. Казалось, что они неизбежно должны растоптать нас. Но в десяти шагах от царя Умслапогас опять поднял секиру. Галацы вытянул вверх дубину, и как один человек воины остановились неподвижно на своих местах, пока пыль облаками поднималась вокруг них. Они остановились длинными прямыми рядами, вытянув вперёд щиты и низко опустив головы, ни одна голова не поднималась выше небольшого копья над землёй. Так они стояли одну минуту, Потом в третий раз ум слапого поднял топор, и в одно мгновение воины выпрямились, высоко подкинули свои щиты, и из всех грудей раздался громкий привет царю. Братья-волки выступили вперёд и остановились перед царём. С минуту они внимательно смотрели друг на друга.